Ах, дьявол, сейчас ведь подойдет. Не сводя с него глаз, Женщина двинулась к скамье, Осторожно, словно крадучись. Яркое лоскутное оперение Встрепано ветром. Все, что может бренчать, бренчит. Серьги, браслеты, цепочки. Богема, надо полагать. Вы калагер? Голос хрипловатый, вроде прокуренный. Да, скорее всего, богема.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 Она говорила, явно волнуясь, и все же речь ее, включая восклицания, звучала предательски заученно. Это прочесть и умереть. Так осмелиться писать лет через десять. Голос ее несколько раз сорвался, и, надо заметить, привязгливо. Еще и истеричка вдобавок. Лет через десять. Дура ты, дура. — Да на кое они мне, черт, эти твои десять лет? Это моя беда, несчастье мое — набредать на темы, которые будут разрешены лет через десять. — Я завидую вам, — сказала она. — Господи, как я вам завидую! Понимаете, я тоже пробовала писать, и не раз. Калагер вздрогнул. Распушив оперение, клювастый стервятник смотрел на него немигающими выпуклыми глазами. Нет, рукописи, слава богу, у нее в руках не было. Хотя под таким балахоном можно спрятать все, что угодно, в том числе и рукопись. Женщина поспешно отвела взгляд. «Я, наверное, проклята». Горестно распустив вялые губы, призналась она ни с того ни с сего. «Время уходит, уходит, и ничего, ничего».